Стендаль. «Красное и черное». Хроника XIX века. Читается в сокращении. Часть 1 Глава 1 Городишко Верьер в округе Франш-Канте довольно живописен. Небольшие дома, с крытыми красной черепицей и крышами на холме. Повсюду растут пышные каштаны. Река Ду течет чуть ниже построенных в давние времена испанцами городских стен, теперь, правда, развалившихся. В речку впадает горный поток, который пересекает город и движет пилы лесопилок. Город в свое время обогатили известные по всей Франции набивные ткани – миллузские набойки благодаря им и фасады домов в эти дни после падения наполеона выглядят довольно нарядно путешественника могли поразить производящие страшный грохот машины в которых 20 молотов превращают кусочки железа в руках милых девушек в гвозди гвоздельная фабрика расположенная на большой улице принадлежала мэру города высокому человеку примечательной внешности В волосах уже проглядывала седина, как то бывает у людей лет пятидесяти, высокий лоб, крупный нос с горбинкой, делали бы его лицо приятным, если бы не выражение самодовольства и спеси. Видно, должники его платили без промедления, ведь господин Дореналь, так звали мэра, об этом наверняка позаботится. Через сотню шагов путник заметит замечательный особняк из тесаного камня. За чугунной решеткой прекрасный сад, за которым виднеются бургундские холмы, радуя взор. Хотя именно фабрика позволила господину Дориналю отстроить эту преогромную усадьбу, с 1815 года он, потомок старинного испанского рода, стал стыдиться того, что он фабрикант. Именно в этом 1815 году он стал мэром. Во Франции садов мало, не то что в Германии. Там за Лейпцигом или Нюрнбергом растут сады, а в этом городе важнее каменные стены. Чем выше стены, тем больше уважают тебя соседи. Увеличивать свой сад господину Дориналю было не всегда легко. Долго ему пришлось уговаривать упрямого старика сареля перенести его лесопилку на другое место. Это облегчило его карман на довольно большое число золотых. Мол, шесть лет она приносила прибыль именно здесь, а общественный ручей, мэр, заручившись поддержкой из Парижа, отвел в другое русло. И вот уже четвертой стеной отгородился его сад после выборов 1821 года. Да, шесть тысяч франков выжал старый Сорель из этого спесивого собственника и с новым местом не прогадал. Не надо было только насмехаться открыто над мэром, тот бы не усомнился в том, что совершил выгодную сделку. Общественное уважение в Верьере дорого стоило. Каждый шаг должен быть продуман, чтобы не сочли тебя за человека неосновательного. Несколько благоразумных людей определяло лицо города, не позволяя тут задержаться тому, кто привык к вольной и великой республике по имени Париж. Власть общественного мнения также непроходимо тупа в провинциальных городах Франции, как и в далекой Америке.